Хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда. Не оказалось паспорта и в правом кармане. Винью Верди. Понял он сразу же. Ригельд специально открыл бутылку без меня. Ай да Ригельд, ну молодец. Ай да дьютант Скорцени. Как же он меня работнул, а? И ведь в туалет его не потащишь. Ну а что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Да нет, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. Да и наверняка он сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайно в этом самолете, теперь это ясно. Я не мог себе представить игру, но игра идет. Участвует в ней Роумен? Нет. А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи — это компромисс с самим собой, с моей верой в Роумена. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за две три недели до того, как я поддался ему». «Хорошо, а если все же нет?» «Зачем ты играешь с собой?» Спросил Штирлиц. «Я играю с собой потому, — ответил он себе, — что рухнула моя надежда. Без паспорта никто меня не выпустит с аэродрома в Рио, и на буанас меня не выпустят, если только я не обращусь к Ригельту за помощью. Все ясно, как божий день». Я должен обратиться к нему. В этом смысл их комбинации. Их? Чьей же? «Стоп!» — сказал он себе. «Я не зря пытался отвести роуман от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же? Не знаю. Но я чувствую, что я не просто так отводил его. Не из-за того, что он мне стал симпатичен. Нет... «Нет, не только поэтому», — повторил он. «Видимо, я споткнулся на другом. Ну а на чем?» «Видимо, на том, что Ригельт ответил. Я работаю в ИТТ». «Он очень не хотел мне этого говорить. Но я знаю, как заставлять их говорить правду. Я их всех играю в себе» поэтому у меня получается с ними. Он не должен был говорить мне этого, но он не был готов к моему прямому вопросу и поэтому ответил правду, ибо боялся, что маленькой ложью, к которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради которого его отправили в этот самолет. — Я нужен и ИТТ, то есть Кэмпу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 Весь мир уже учтен, причем не раз и не два, но все равно продолжает учитывать, хотя, с другой стороны, по идее, не учти его, вот бы я через два часа и оказался на советской территории. Собственность ли аренда, неважно уже, можно лечь хоть на столе и спать несколько дней к ряду. Спать ничего другого я сейчас не хочу».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 У меня нет портфеля, дружище. Ах так, ну-ка еще раз тотальную проверку. Штирлиц послушно обыскал себя. Ничего, конечно же, не было. А если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, подумал Штирлиц, разверну маленькие вилки, а ножик суру ему в сонную артерию. Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить. Он сделается отвратительным в своем страхе смерти. Отвратительным, то есть явственным, зримым. Ну и что тебе это даст? Спросил себя Штирец. Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно. Всякая паника лишь усугобит дело. Что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку,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 «Без содрогания и жалости. Меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, где я сделаю заявление, отчего я убил этого нации, и раскрутка дела приведет в ИТТ, к кемпу, к их цепи. А у них крепкая цепь. Если этот бес успел получить приказание подскочить ко мне в Лиссабоне и лишить документов. Ну и что?» Какое дело Бразилии до их цепи? У них своих забот хватает. Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула. Назову свое русское имя, объясню, отчего все случилось. Ну и как же это ты объяснишь? Спросил себя Штилиц. Почти год, как здесь произошел государственный переворот. На смену президенту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 В Вигуасу вы пропустите самолет, уснете в сортире, напьетесь, ну, придумаем что-нибудь. Да я попробую кое-что предпринять. Где ваш билет? Вот он. Ну-ка, дайте. Ага, значит, вы летите до Асуньсиона? Он ткнул пальцем в талон. Багажа у вас нет. Пересадка с одного самолета на другой всего лишь...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 Деньги по своей давней привычке он сунул в задний карман брюк. Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги. Если та, значит комбинация. Важно, какую купюру ты предложишь. Если долларовую, значит версия непричастия Роумана к этому делу летит ко всем чертям. А жаль. Погодите, а вы не глядели под креслом? Спросил Ригельд. Вопрос был столь искреннен что Штирлиц даже оторопил от неожиданности. Потом резко поднялся. — Ну-ка, давайте посмотрим, черт возьми. Конечно, он там. Они заглянули под кресло Штирлица. Потом пошли на место Ригельта. Ну, паспорта, понятно, не было. Подплыл стюард. — Что-нибудь случилось, сеньоры? ровным счетом ничего ответил ригельльс на варварском испанском ну и акцент я ищу свой блокнот на видимо он в портфеле благодарю я сделал ошибку понял вдруг штилиц я слишком рано обратился к нему сначала я должен написать письма роуману из парку я должен объяснить им что случилось, и предупредить, что исчезаю. ригельд здесь оказался для того, чтобы я исчез». Штилец поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд ригельда и пошел в туалет. По пути достал из кармана одного из кресел конверты с эмблемой трансатлантического рейса «Испания-Аргентина». «Реклама должна быть броской»